Далеко, ответил Кагод и добавил: но скоро мимо нашего селения поедут торговцы. Одни едут с Колымы в Уйлен, другие в обратную сторону. Движение начнётся, как только установится твёрдый нартовый путь, хорошо укрепится припай и замёрзнут устья рек. Гости с корабля переглянулись. Надо разузнать о радиостанции, сказал Хансен. — И есть ли здесь поблизости радиостанция? — спросил Амундсен, не будучи уверен, что Когот его правильно поймет. Но, обменявшись несколькими словами с Амтыном, тот сказал, — Радио может быть в Нижней Колымске, отсюда на запад, или же в Новом Уриинске, в Устья-Надыре. Амтын еще что-то сказал, и Когот добавил, — Там же есть и церкви, если вам надо наладить общение с вашими богами. и сказал, «Пока мы в этом не нуждаемся, нам хотелось бы знать, не будете ли вы и ваши соседи воздражать, если мы останемся здесь на зимовку?» «Можете жить, где вам понравится», — ответил через кого-то Амтын. «Выбирайте любое место около берега. Зимой здесь тихо, лед стоит прочно, и сильных подвижек не бывает». Трапеза закончилась чаепитием. Всё время, пока продолжался морской разговор, женщина только подавала еду, а ребятишки с величайшим вниманием следили за поведением неожиданных гостей, ловили каждое их движение. Они не впервые видели морских танггитанов, чужеземцев, но каждое их посещение было таким запоминающимся событием, о котором потом долго говорили, вспоминая каждую подробность. Значит, вы утверждаете, что вскоре мимо вас проследуют путники, спросила Амнсен, осушив предназначенную для почётных гостей большую фарфоровую чашку явно китайского происхождения. Это будет совсем скоро, ответил Кагод. А вы получаете известия о том, что происходит в России, осведомился Лонкин. Амтын, выслушав вопрос, что-то долго говорил. Мы вообще плохо различаем тангитанов. которые из них российские, а которые американские, нам трудно понять, произнёс наконец Кагод. Но мы слышали, что солнечный владыка свергнут. А у вас произошли какие-нибудь изменения в связи с этим? продолжал интересоваться Алонкин. Кагод, твёрдо сказал: в нашей жизни никаких изменений не произошло. Разве здесь нет представителей власти? спросила Амунс. Я слышал, что в Уэлене, во всяком случае до моего отплытия из христиани, находился то ли урядник, то ли исправник. Так мне было сказано в русском посольстве. — Нам об этом ничего не известно, — ответил Когот. Напившись чаю, гости стали собираться в обратный путь. Амтын с Коготом провожали их до спуска на лед. Здесь они попрощались, и тангетаны... Осторожно зашагали по тонкому молодому льду к своему кораблю. Глава вторая. Вернувшись в Йирангу, Антын возбуждённо сказал Каготу: "Считай, что морские боги послали нам удачу". Кагот с удивлением посмотрел на него: "Да-да, это великая удача", повторил Антын. "Это даже больше, чем если бы на наш берег выбросило кита". Представьте себе невозможно, чтобы возле нашего Эппына зазимовал тангитанский корабль, набитый разными товарами. Эх, жаль, что у меня маловато пушкиныны, и зачем я отдал прошлогодних песцовки бизову?